Приложение. «Современная литература глазами психиатра». Доклад, прочитанный на собрании Международного пен-клуба 18 ноября 1975 года. Когда мне предложили прочесть доклад на тему современной литературы перед членами Международного пен-клуба, я поначалу отказывался. Ведь на поприще психиатрии уже подвязалось столько современных писателей, эксплуатирующих давно устаревшие психиатрические теории, что я могу лишь пополнить ряды дилетантов, если буду лезть в литературу на правах психиатра. Да и кто сказал, что психиатр вправе судить о современной литературе? Что бы там ни говорили, психиатрия не может дать ответ на все вопросы. Уже одно то, что психиатры до сих пор не научились лечить больных шизофренией и даже не выяснили причину развития этого расстройства, говорит о многом. Нет, нас, психиатров, никак не назовешь всезнающими и всемогущими. Если что-то и роднит нас с Господом Богом, то лишь одно – мы вездесущие. Без психиатра не обходится ни один симпозиум, ни одна дискуссия. Не обошлось без него и это собрание. Кроме шуток, хватит переоценивать и обожествлять психиатрию. Пора бы уже ее очеловечить. Для начала надо хотя бы отказаться от привычки ставить естественные человеческие чувства в один ряд с симптомами психической болезни. При диагностике нужно проводить четкую грань между душевной болезнью и духовным кризисом, скажем, отчаянием, возникающим от ощущения бессмысленности жизни. А разве не это ощущение бессмысленности стало излюбленной темой современной литературы? Помнится, Зигмунд Фрейд высказал в письме принцессе Марии Бонапарт такую мысль.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 на это не способны даже серые гуси, воспитанные Конрадом Лоренсом. Намек на знаменитую научно-популярную книгу Конрада Лоренса ⁇ Год серого гуся 1979 года ⁇ Такими размышлениями томится только человек. И я считаю, что способность ставить вопрос о смысле жизни равно, как и способность ставить под вопрос Осмысленность жизни свидетельствует не о болезни, а о достоинстве человека. Допустим, писатель страдает не просто неврозом, а настоящим психозом. Разве душевная болезнь хоть на йоту умаляет значение его творчества и лишает истинности его произведения? Я так не думаю. Дважды два – всегда четыре, даже если так утверждает шизофреник. Поэтические откровения Гельдерлина и философские прозрения Ницше не теряют своего значения от того, что первый страдал шизофренией, а второй – параличом мозга. Книги Гельдерлина и Ницше будут всегда читать. А вот имена тех психиатров, которые написали целые тома об этих так называемых безумцах, со временем забудутся. Если автор страдает душевной болезнью, это еще не значит, что он плохой писатель, но это и не значит, что он хороший писатель. Все великие книги, вышедшие из-под пера душевно больных авторов, написаны не благодаря, а вопреки болезни. Сама болезнь не порождает произведение искусства. Если раньше было модно ставить... Психиатрические диагнозы авторам литературных произведений, то в последнее время появилась новая мода. Теперь повсюду ищут скрытые бессознательные мотивы литературного творчества. О том, к чему приводят попытки уложить поэзию на прокрустово ложе психоанализа, вернее, на кушетку психоаналитика, можно судить по опубликованной в одном американском журнале рецензии на двухтомную книгу о Гёте, которую написал именитый психоаналитик. Смотрите, Эйслер К.Р. «Психоаналитическое исследование жизни Гёте в период с 1775 по 1786 годы». На 1538 страницах гений предстает в образе эпилептика, параноика, импотента с явными признаками маниакально-депрессивного психоза, со склонностью к гомосексуализму, инцесту, вуайризму, эксгибиционизму, фетишизму, нарциссизму, навязчивым идеям, истерии, мании величия и тому подобное. Складывается такое впечатление, что автора биографии интересует только роль бессознательных влечений в творческом процессе. Он пытается убедить нас в том, что творчество Геоте – это всего лишь следствие фиксации на детских переживаниях, относящихся к догенитальной стадии развития. Нам предлагают поверить в то, что на самом деле Геоте вдохновлялся вовсе не идеалами, красотой и идеями – а желанием излечиться от синдрома преждевременного семяизвержения. Как видите, я ничуть не сгущаю краски. Как же был прав Фрейд, когда говорил, что порой сигара – это просто сигара, а вовсе не символ пениса. Я полагаю, что психолог-правдоискатель должен уметь вовремя остановиться, чтобы не раскапывать мнимую, подноготную там, где правда лежит на поверхности. Если же психолог и тут не унимается, он неизбежно раскрывает подноготную, но только свою подноготную, выдает свое бессознательное желание порочить все человеческое в человеке. В чем же кроется притягательная сила всех этих разоблачений? Наверное, они тешат самолюбие обывателя, которому приятно сознавать, что Гёте был таким же невротиком, как и все мы. Да, все мы. И кто без невроза... Пусть первым бросит в меня камень. По всей видимости, кому-то ласкают слух разговоры о том, что человек – это всего лишь обезьяна без шерсти, ресталище для «оно», «я» и сверхя, игралище в лечении, результат процесса выработки условных рефлексов, заложник социально-экономического уклада и жертва так называемых комплексов. Вера в детерминизм и предопределенность распространяется все шире, но вот что пишет моя читательница из Алабамы. «Если я из-за чего-то и комплексую, то лишь из-за того, что у меня нет никаких комплексов, а ведь, казалось бы, они обязательно должны были у меня развиться. У меня было ужасное детство, но я убеждена в том, что даже плохой опыт идет на пользу». Сдается мне, что редукционистская манера сводить сложное к простому доставляет людям какое-то мазохистское наслаждение. Этому способствует и еще одно обстоятельство, на которое указывает лондонский психиатр Брайан Гудвин. Люди принимают на веру простые объяснения с такой же готовностью, с какой верят в том, что настоящее лекарство должно быть горьким на вкус. По поводу стремления раскрыть подноготную литературного творчества нужно сказать следующее. В каких бы побуждениях, здоровых или патологических, сознательных или бессознательных, редукционисты не усматривали мотив творчества того или иного писателя, они считают само литературное творчество актом самовыражения. «Я придерживаюсь иного мнения». На мой взгляд, письмо – это производная устной речи, а устная речь в свой черед – производное мышление. Мышление – это предметный, а не абстрактный процесс. Мыслить – значит размышлять о чем-то. То же самое можно сказать о письме и устной речи. Когда человек пишет или говорит, он пытается выразить какую-то мысль, вкладывает в свои слова какой-то смысл. Язык – это не просто форма без содержания. Сентенция «Форма есть содержание», вынесенная в заглавие одной известной книги, попросту ошибочна. Имеется в виду знаменитая книга канадского социолога Маршала Маклюэна «Медиа есть сообщение». Список эффектов «Бантамбукс», 1967 год. Скорее уж, благодаря содержанию форма становится коммуникативным средством. Во всяком случае, язык – это средство выражения мыслей, а не способ самовыражения. Лишь при шизофрении речь носит беспредметный характер и просто отражает эмоциональное состояние говорящего. Речь здорового человека носит предметный характер и направлена вовне,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 а творчество невозможно без самоотречения. Самотрансцендентность превращает человека в существо, ищущее смысл жизни, стремление к смыслу движет человеком. Вот только в наши дни эта жажда смысла часто остается неутоленной. фрейдовские времена подавления сексуальности уже миновали. Наступила эпоха экзистенциальной фрустрации, разочарования в жизни. Если современники Адлера страдали от комплекса неполноценности, то в наши дни людей томит чувство внутренней опустошенности, которое возникает из-за экзистенциального вакуума, ощущения абсолютной бессмысленности жизни. Если бы меня спросили, почему у людей возникает чувство внутренней опустошенности, я бы ответил так. Животные инстинкты не подсказывают человеку, что ему нужно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 Человек становится конформистом, во-втором жертвой тоталитаризма. Надеюсь, меня не упрекнут в цинизме, если я скажу, что ощущение бессмысленности возникает еще и из-за того, что за те 30 лет мирной жизни, которые подарила нам судьба, мы смогли задуматься не только о выживании и борьбе за существование, но и о том, ради чего мы стараемся выжить и каков конечный смысл бытия. Теперь мы можем позволить себе такую роскошь. Как сказал Эрнст Блох, людям перепало возможность еще при жизни задуматься о том, о чем прежде они думали лишь в смертный час. Во всяком случае, то обстоятельство, что по всему миру, прежде всего в среде студенчества, растет число преступников, наркоманов и самоубийц, связано с ощущением бессмысленности жизни. Да и некоторые опусы современных писателей можно уподобить симптомам коллективного невроза. Когда писатель ограничивается или довольствуется одним лишь самовыражением, сама бессодержательность его произведения, сам этот акт литературного эксгибиционизма становится формой выражения чувства бессмысленности собственной жизни. Более того, атмосфера бессмыслицы и абсурда создается и на театральной сцене. Все это вполне объяснимо. Истинный смысл можно раскрыть, но нельзя выдумать. Смысл не может быть надуманным. Выдумать можно лишь бессмыслицу, и этим вовсю пользуются некоторые писатели. Спасаясь от гнетущего ощущения бессмысленности жизни и экзистенциального вакуума, Они пускаются во все тяжкие и пытаются заполнить пустоту бессмыслицей и абсурдом. Впрочем, у писателей есть право выбора. Современная литература не обязательно должна быть симптомом коллективного невроза. Литература может быть и лекарством от этого невроза. Именно тот, кто пытается выбраться из омута отчаяния, избавиться от иллюзорного ощущения бессмысленности жизни, призван ценой своих страданий помочь человечеству. Живописуя свое отчаяние, он может дать читателю силы, необходимые для того, чтобы превозмочь страдания, вызванные ощущением бессмысленности жизни, или хотя бы показать читателю, что тот не одинок. И тогда ощущение бессмысленности в душе читателя уступит место чувству общности. В этом смысле литературное произведение является и симптомом болезни, и лекарством от болезни. Правда, писателю, который стремится реализовать терапевтический потенциал литературы, не стоит поддаваться садомазохистской тяге к нигилизму и цинизму. Произведения, в которых автор делится с читателями чувством бессмысленности жизни, могут вызвать катарсис. Однако циничная проповедь и идеи бессмысленности жизни – это уже проявление безответственности. Если писатель не может поспособствовать тому, чтобы у читателя выработался иммунитет от отчаяния, то он хотя бы не должен заражать читателя своим отчаянием. Меня удостоили чести выступить завтра с приветственной речью на открытии Венской недели книги. Я решил озаглавить свой доклад «Книга как лекарство» и показать на примере случаев из практики, что иногда книга может спасти читателю жизнь, удержать его от самоубийства. По своему врачебному опыту я знаю, что книга может утешить умирающего и стать отдушиной для заключенного в тюрьме. Приведу в пример историю Эйрона Митчелла. Однажды начальник печально известной тюрьмы Сан-Квентин, которая находится неподалеку от Сан-Франциско, предложил мне прочесть лекцию для заключенных, самых отъявленных уголовников. После лекции один из слушателей, поднявшись с места, сказал, что заключенных из отделения для смертников не пустили на мою лекцию, и попросил меня обратиться по тюремному радио к некоему Айрону Митчеллу, которого через несколько дней должны были казнить в газовой камере. Я, конечно, растерялся, но отказать я никак не мог. И тогда я сказал первое, что пришло мне на ум. Поверьте, мистер Митчелл, я вас понимаю. Как-никак я и сам провел несколько лет в заключении, ожидая смерти в газовой камере. Но смею вас уверить, что и в те годы я ни на минуту не усомнился в том, что жизнь, несмотря ни на что, имеет смысл. Понимаете, если жизнь вообще имеет смысл, то она не может его утратить, какой бы короткой она ни была. Если же жизнь бессмысленна, то она и останется бессмысленной, какой бы долгой она ни была». Даже если кому-то кажется, что он растратил свою жизнь попусту, он может стать выше себя, может осмыслить свою жизнь задним числом и таким образом наполнить ее смыслом. И как вы думаете, что я рассказал Мичелу? Я пересказал ему повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». Как вы знаете, в ней говорится о человеке, который перед смертью вдруг осознал – что у него была совершенно бездарная жизнь. И благодаря этому прозрению он так высоко поднялся над собой, что сумел в ретроспективе наполнить смыслом, казалось бы, абсолютно бессмысленную жизнь. Эйрон Митчелл был последним заключенным, которого казнили в газовой камере тюрьмы Сан-Квентин. И судя по его интервью, которое он дал незадолго до казни журналисту газеты сан франциско Хроникал. он хорошо усвоил мораль толстовской повести. Вот наглядный пример того, что даже самого простого, самого заурядного человека книга может научить, как нужно жить и как нужно умирать. Так что писатель все же не должен забывать о своей ответственности перед обществом. И не говорите мне, что мы должны безоговорочно соблюдать и отстаивать принцип свободы слова. Я и сам выступаю за свободу слова, но с одной оговоркой. Одной свободы мало. Свобода безответственности может переродиться в произвол. Вот почему я часто говорил своим американским студентам, что рядом со статуей свободы надо бы воздвигнуть статую ответственности. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Леонтина Бродская.